Лифтер. Тихий океан плескался в двух километрах под ногами. Новый груз, психопаты с пустыми глазами. Подъемником управляла огромная пицца с добавочной порцией сыра. Джоэл Кита был, мягко сказать, не в восторге. По крайней мере, в этот раз он чего-то подобного ждал. В кое-то веки энергосеть не стала упражняться в теории хаоса за счет его собственной жизни и предупредила обо всем заранее. Куда ветер дует, Кита понял еще за неделю до событий, когда они установили зельс на подъемник вместо Рэя Стерикера. Тот стоял вот в этом самом кокпите, наблюдая за установкой пиццы, и похоже размышлял о том, когда это понятие рабочая безопасность стало оксюмороном. «Предполагается, что я должен с этим нянчиться целую неделю», — сказал он тогда. Джоэл забрался в СКАФ для обычной предполетной проверки, а Стерикер стоял прямо у пульта управления. Рейс жестом указал вверх сквозь открытый люк подъемника, где парочка техников налаживала связь с управлением. «На случай, если эта штука облажается прямо в поле, а потом я ухожу». «Куда?» Джоэл не мог в это поверить. рей курсировал по плато Хуан де Фука вечно. Начал еще до геотермальной программы. Он даже был официальным наемным рабочим, когда такие вещи еще казались вполне обычными. «Может, ненадолго отправлюсь на плиту горда. А потом, кто знает, скоро все усовершенствует. Джоэл посмотрел вверх сквозь открытый люк. Техники возились с квадратной бесцветной коробкой, где-то с полметра в длину и в два раза толще запястья киты. «И что это за херь? Какой-то автопилот?» «Непростой. Этот может взлетать и садиться, и много чего еще. Новости не радовали. Люди всегда обрабатывали трехмерную пространственную информацию лучше машин, старавшихся их заменить. Нет, конечно, автоматы могли распознать дерево или здание, когда им на них указывали, но приходили в подлинное замешательство, когда объекты поворачивались хотя бы на несколько градусов. Формы менялись, смещались контрасты и тени, и этим арсенидовым притворщикам всегда нужно было слишком много времени, чтобы откорректировать пространственные карты и признать, что да... Это по-прежнему дерево, и нет, оно не превратилось в нечто иное, кретин, ты просто сменил угол зрения. В некоторых областях это не представляло проблемы. На океанских просторах, например, или на шоссе с контролируемым доступом, где у всех машин были идентификационные передатчики или даже на привязи у дна гигантского раздавленного пончика, заполненного вакуумом, парящего в воздушном пространстве. Имеется в виду придуманный отсом индустриальный подъемник, которым управляет Зельц. Это была уважаемая и освещенная временем среда обитания для автопилотов чуть ли не с начала века. Но вот при взлетах и посадках картинка менялась, Слишком много реальных объектов проносилось мимо на огромной скорости. Слишком много предметов, на которые приходилось смотреть. Несколько миллиардов лет естественного отбора все еще давали фору, когда скоростная полоса оказывалась настолько забитой. Но, по всей видимости, ситуация изменилась. «Давай выйдем отсюда». Рейс спустился по посадочной опоре, Джоэл последовал за ним на край крыши. Зеленые, спутанные покрывала кудзу раскинулись вокруг саваном, скрывая крыши окружающих зданий. Это зрелище всегда навевало Джоэлу мысли о постапокалипсисе. Сорняки и плющ выползли из дикости, желая задушить останки рухнувшей цивилизации. Правда, конкретно эти растения, по идее, должны были ее спасти. Вдалеке с полосы беженцев сочились едва видимые длинные ленты дыма. Многовато для цивилизации. «В подъемнике установили умный гель», — наконец сказал Рэй. «Умный гель?» «Зельц. Культивированные мозговые клетки на пластине. Такие же штуки подключали к интернету для тотальной защиты от вирусов». «Я знаю, что это такое, Рэй. Я просто не могу в это поверить». «Ну так поверь, они и за тобой придут. Просто дай им немного времени». Ну, «Да, вполне возможно». Джоэл принял такую возможность неохотно. «Интересно только, когда?» Рэй пожал плечами. «У тебя еще есть пространство для маневра. Вулканы ведут себя непредсказуемо. Всякие штуки взрываются прямо под носом. В общем, не вертолетом управлять, тебя тяжелее заменить. Он оглянулся на подъемник и на скаф, угнездившийся в его брюхе. Хотя времени осталось не так уж и много. Кита выудил из кармана пластырь – трициклический антидепрессант с легким эффектом солей лития лития используется при лечении психических расстройств в качестве психотропных средств с антиманиакальным спектром действия. Протянул без лишних слов. Рэй только сплюнул. Хм. На, все равно спасибо. Понимаешь, сейчас я хочу чувствовать себя расстроенным. и теперь восемь дней спустя ре уже нет он ушел от работы в последнюю смену буквально вчера джоэл попытался найти его вытащить подбодрить но не смог найти на месте а на звонки тот не отвечал и вот джоэл кита снова за штурвалом совсем один если не считать груза Четырех очень странных людей в черных костюмах и со слепыми белыми линзами, скрывающими глаза. У всех на плечах проштамповано одинаковое лого энергосети, а бирки с фамилиями виднелись внизу. По крайней мере, надписи на них были разными, хотя рифтеры мало чем отличались друг от друга. Мужчины или женщины, большие или маленькие, они все оказались вариантами одной модели или изделия. «Ах, да! МК-5 рос таким милым мальчиком, только тихим и замкнутым. Кто бы мог подумать?» Джоэл и раньше их видел. Месяц назад доставил парочку на бип, как только завершилась сборка. Одна пассажирка казалась почти нормальной, просто вся извелась, болтая и шутя, словно старалась компенсировать тот факт, что с виду походит на зомби. Кита забыл ее имя вторая за весь путь не сказала ни слова один из тактических дисплеев скафа запищал выдавать текущие сообщения снова подъем дна крикнул джоэл назад три тысячи пятьсот мы почти добрались спасибо сказал один из них фишер гласила бирка у него на плече остальные не отреагировали Кокпит батискафа отделял от пассажирского отсека герметичный люк. Задраив его, можно было использовать корму в качестве воздушного шлюза или даже загерметизировать при насыщенном погружении, если, конечно, не думать обо всей последующей мороке с декомпрессией. Насыщенное погружение – метод водолазных или имитационных погружений на глубины до нескольких сот метров с полным насыщением организма водолаза индифферентными газами гелием, азотом, в результате длительного многосуточного пребывания в камерах гиперборического водолазного комплекса в среде дыхательных газовых смесей под давлением в соответствующем глубине погружения. Многократные выходы в воду для выполнения заданных работ в водолазном снаряжении заканчиваются только одной многосуточной декомпрессией. А можно было закрыть люк, если возникало желание остаться в одиночестве, Или не хотелось поворачиваться незащищенной спиной к некоторым пассажирам. Но это так невежливо. Джоу лениво обдумал, существует ли какая-то социально приемлемая отговорка, чтобы захлопнуть этот большой металлический диск перед их лицами, но потом сдался. А вот верхний люк тот, что вел в кабину подъемника, был задраен наглухо, и это казалось совершенно неправильным. Обычно они держали его открытым до самой отстыковки. Рэй и Джоэл болтали о разной ерунде всю дорогу, сколько длился спуск. Три часа, если ты держал путь к Ченнеру. Вчера, безо всякого предупреждения, Стерикер захлопнул люк уже через пятнадцать минут. Он не сказал и слова ни по делу за все время, почти не пользовался интеркомом. А сегодня? Что ж, сегодня наверху поговорить было уже. «Не с кем». Джоэл посмотрел в один из боковых иллюминаторов. Оболочка подъемника загораживала вид, металлическая ткань обтягивала ребра из углеродного волокна, серое пространство, всасываемое вогнутыми квадратами из-за пониженного давления внутри. Скаф парил в овальной пустоте, расположенной посредине подъемника единственный иллюминатор в котором виднелось что то кроме серой оболочки находился в полу между ног джоэла океан и долгий путь вниз впрочем сейчас уже не такой долгий он слышал шипение и вздохи балластных мешков подъемника сдувавшихся наверху Более жесткие, отдаленные звуки треском доносились сквозь корпус, пока электрические дуги нагревали воздух в балансировочных сумках. Обычная работа автопилота, но Рэй всегда выполнял ее сам. Если б не задраенный люк Джоэл и не заметил бы разницы. Зельс прекрасно справлялся с заданием. Кита успел глянуть на него пару дней назад во время доставки на подводную буровую рядом с гаванью Грея. Рей случайно ударил по задвижке и вверх коробки соскользнул прочь белой ртутью, сполз в маленькую нишу с края корпуса, открыв под собой прозрачную панель. И там, под ней, в чистой жидкости, покоился рифленый слой какой-то слизи, походившей на сыр, но слишком серой. Осколки коричневатого стекла пробивали эту липкую массу аккуратными параллельными рядами. «Мне не разрешается открывать его вот так», — сказал тогда Рей. «Но пусть идут нахер. Этот типчик вроде как света не боится». «А что это за маленькие коричневые куски?» «Оксид Индия и олова, нанесенный на стекло. Полупроводник». «Господи, и что? Он работает прямо сейчас?» «Даже когда мы разговариваем». Господи! Снова повторил Джоэл, а потом спросил: "Интересно, а как программируют такую штуку?" Рей фыркнул: "Не программируют, учат. С помощью позитивного подкрепления, прям как ребенка, чтоб его". Неожиданное плавное изменение скорости. Джоэл вернулся в настоящее. Подъемник стабилизировался пять метров над волнами. Прямо над целью. И естественно, на поверхности нет ничего, кроме пустого океана. Передатчик БИП в 30 метрах под водой. На такой глубине система самонаведения работала без проблем, а сама станция не представляла помех для навигации и не могла превратиться в перевалочный пункт для чартерных лодок, охотящихся за легендарными морскими монстрами источника Ченнера. Зельц отправил сообщение на тактический дисплей скафа. Запуск. Палец Джоэла завис над клавишей ОК, потом впечатал ее в пульт. Защелки стыковочного механизма с лязгом открылись. Подъемник швырнул киту вместе с грузом в воду. Солнечный свет на несколько секунд украдкой проник внутрь, пока скаф болтался в упряже. Волна с силой врезалась в передний иллюминатор. Мир дернулся, поехал в бок и позеленел. Джоэл открыл балластный цистерны и кинул взгляд через плечо. Идем вниз, народ, ваши последние лучки солнца. Наслаждайтесь ими, пока можете. Спасибо, сказал Фишер. Остальные даже не пошевелились.